Глава двадцать 26. После трудного разговора с Трейси Зейн вернулся в Лейквью. Судя по сообщению от Дарби, ей разрешили съездить домой, Зейн за неё порадовался. Успокоившись, он поехал в город, чтобы самому оценить ущерб. Подъехал, вышел и постоял на тротуаре, разглядывая непотребства за полицейской лентой выглядело даже хуже, чем он думал. Битым стеклом, как в прошлый раз, не обошлось. Ремонт займет немало сил и времени. Прохожие то и дело останавливались, выражая соэйно сочувствие или разделяя праведный гнев. Зайна окликнули по имени. Он оглянулся и увидел спешащую в его сторону брит. Та распахнула руки и повисла у брата на шее. Я уже говорила с Эмилией и Сайлосом, они все рассказали. Мне так жаль. Она отошла на полшага, но руки убирать не спешила. Сперва я благодарила Господа, что вы сдарби целы и невредимы, а теперь в таком бешенстве, что себе места не нахожу. Бывало и хуже. Это всего-навсего краска. Брит вскинула брови. Лучше скажи, что на самом деле чувствуешь. Мне жаль, что он умер. Не смогу теперь сам свернуть ему шею. Прицелься он на метр ниже, не зная, что было бы, ведь ближе к окну спит дарби. Где она? Может, с ней поговорить? Могу отменить сегодняшних пациентов. «Она у себя, и с ней, у ребята. Бруди тоже, он вызвался помочь. Он славный мальчик. Мы все поможем, Зейн. Так ей передай. Обязательно. Слушай, мы посреди улицы, и я, конечно, крайне признателен за поддержку, но не хотелось бы устраивать спектакль на глазах у прохожих. Поняла. Брит обняла его в последний раз, отошла и снова взглянула на пострадавшее здание он даже ругательство не сумел написать правильно. Зейн, не удержавшись от смешка, пошёл покупать краску. После этого заглянул в участок. Ли оказался у себя. Он сидел и писал рапорт. Зейн, склонив голову набок, оценил синяк у того на скуле. Сомневаюсь, что ты ударился о дверь. Старик Дрейпер остывает у себя в камере. Садись. Кофе будешь? В меня уже не помещается однако, да, буду. Зейн подвинул к себе стул трясившего кино с нею мать и сестра. Пусть побудет в приюте еще пару дней или дольше. Как скажешь. Пару дней, думаю, хватит. Скрипнув стулом, Лэд кинулся на спинку. На ружье Клинта нашли его отпечатки. В машине стёю тоже, а еще на банках с краской, кистях, по всему твоему офису и в доме Дарби. Он был идиотом. Соглашусь. Образцы на анализ ДНК уже отправили, правда, потребуется время токсикологическую экспертизу сделают быстрее. Ещё у нас полный расклад по времени от отстею хабла. Я так понимаю, он не подозриваемый? Вряд ли. Парень валялся в отключке, когда я приехал, причём одежду не менял уже давно. Мы забрали вещи, отдали на экспертизу. На первый взгляд ни крови, ни краски не видать. На камне отпечатков не нашли, только кровь. Стиу такой же кретин, как и Клинт. Ему не хватило бы ума протереть орудие убийства, однако следов не осталось. Клинт пришёл к нему вчера около полудня. Продолжал ли пешком? Бабка Стью подтвердила. Стью говорит, они весь день не влезали из подвала. Пили, ели, курили, играли в приставку, смотрели порнуху. Около двух часов ночи Стью отключился. Тогда Клинт взял у него краску и машину. Похоже на то. С ними больше никто из приятелей не пил. Сти утверждает, что нет, он слишком напуган, чтобы врать. Может, встретил кого-то по дороге, предположил Зейн, или его заметил человек, затаивший на него злобу. Таких в городе немало. Решил посмотреть, что он задумал, хотя убивать это уже слишком, договорил Ли. Вариантов может быть много. Он мог направить на приятеля ружьё и завязать драку, или споткнуться и упасть на камень, а тот, кто был с ним, просто запаниковал. "Или этот тип решил, что настало пора свести счёты. Я разберусь, Зейн". Зейну вспомнилось, как Ли сидел рядом с ним на койке в банком Биана утро после худшей ночи в его жизни. "Не сомневаюсь. Будь осторожнее, слышишь? Дрейпер вбил себе в голову, будто ты виновен в смерти Клинта. Как я чёрт возьми успел за те пять минут, пока к нам ехали копы. Факты, логика, улики не для них, не для дрейперов. Он собирается внести залог, так что будь начеку. Да я с ним поговорю. Зейн, он нанял адвоката. Лихохотнул. Он в них не верит. Все адвокаты включая тебя продажные сволочи. Да я с ним поговорю. Можешь присутствовать. Если он правда верит, что это сделал я, то достанется и Дарби. Ей без того нелегко пришлось. Ладно, хорошо, я пущу тебя к нему. Ли провёл Зейна через длинный коридоры, отпер стальную дверь, за которой располагались три камеры. В крайней справа на койке спиной к решётке храпел будто паровоз стию. Дрейпер сидел слева, но увидев Зейна, вскочил на ноги. Ах ты тварь. Он просунул руку сквозь решётку, пытаясь схватить Зейна. Убью тебя, только дай волю. Угроза физической расправы и в присутствии полицейского снижает ваши шансы на освобождение под залог. Да на хрен ваш залог. У меня сыновья на свободе остались. Да, согласился Зэн, не сводя с него взгляда, и вряд ли вы хотели бы, чтобы их отправили за решётку. Вот что вчера случилось, мистер Дрейпер. Прошлым вечером у меня в доме были гости. Они ушли около полуночи. Со мной осталась Дарби Макрей. Значит, эта шлюха помогла убить моего мальчика? За годы работы в прокуратуре Зэйн научился не реагировать на подобные выпады. Мы легли спать примерно в час ночи. Около четырёх, восемь минут пятого, если быть точнее, я заметил часы, когда вместе с Дарби подол на пол, меня разбудили выстрелы и звон битого стекла. Ты всё подстроил и пытаешься свалить вину на моего сына. Зейн продолжал спокойно излагать факты. Я велел Дарби не высовываться. Взял из шкафа биту, которую держал дома на всякий случай, позвонил в службу спасения. Во сколько поступил вызов, шеф Келлер? В 4:11. Да, верно. Я наступил на стекло. Думаю, в полицейском отчёте есть фотографии моих следов. Я был в бешенстве, хотел выскочить из дома с битой, но Дарби меня отговорила. Она перевязала мне ногу. К тому времени приехала полиция. Во сколько они прибыли, шеф? В 4:16. Успокойтесь и подумайте, когда чёрт возьми я успел бы убить Клинта, учитывая, что у него было ружьё? Как мог подкрасться к нему тайком? Если я собирался его убивать, зачем бить его камнем, когда под рукой есть оружие? И как чёрт возьми я протащил бы его через весь лес, когда вокруг полно копов? Ты хотел ему смерти? Нет, я хотел предъявить ему обвинение и отправить под суд. Меня такой возможности лишили. Мне очень хочется знать, кто именно ты трахался с шлюхой, на которой его гораждела жениться. О, господи, когда я только успел, вы же всей семьёй с неё глаз не спускали. У меня есть своя женщина. И вот что я скажу: если с ней хоть что-нибудь случится, я вам устрою. Зейн тот отмахнулся от Келлера. Он только такой язык и понимает. Трейси, моя клиентка. Я сделаю для неё всё, что в моих силах, но когда речь заходит про мою женщину, для меня границ не существует. Держитесь, мистер Дрейпер, от меня и моих близких подальше. Включите мозги. Как бы вы ко мне ни относились, вы не глупый человек, и понимаете? Я не мог быть в двух местах одновременно. Зэн вышел, дожидаясь, пока Лиза приотзонет за ними стальную дверь. Вряд ли удалось его переубедить. Леонард щёки и выдохнул. Он задумался, уже что-то. Обвинять тебя можно с очень большой натяжкой, и он это понимает, хотя, возможно, ему без разницы. Он имеет на тебя зуб. Будь осторожнее. Ты тоже по тем же причинам. Такая у меня работа. Езжай домой. Олег хлопнул его по спине. Перекусишь, что ли? Зайный впрямь поехал к себе, по пути думая о том, что надо заколотить окна в спальне, позвонить в страховую компанию, и узнать, когда можно вставить новые стёкла. Окна лучше закрывать фанерой, а значит, нужно где-то найти пикап, чтобы привезти её домой. Наверное, надо купить ещё одну машину. Он же не будет ездить на порше зимой. Очередной пунктик в список дел. По дороге зань заехал к Дарби и с трудом удержался от паники, когда не увидел возле дома ни её саму, ни ребят, ни машины, только всякую похабщину на стенах. Коврик, как он и думал, забрали полицейские. Хоть какая-то радость. Зен достал телефон и отправил ей сообщение. Где ты? Работаю. Мы у Маршей. Ли разрешил. А ты где? У тебя можно взять твою машину? Конечно. Зачем? Надо купить фанеру, заколотить окна. Стекла будут делать на заказ. Наверное, долго. Мы их уже заклетили. Купи краску. Я была в твоей конторе. Он ни одно слово не написал правильно. Рой всё закрасит. но пока мы заняты. Если хочешь быстрее, могу дать тебе номер парней, они начнут хоть сегодня. Те самые, которые делали у тебя ремонт в первый раз. О'кей. А что насчёт твоего дома? Займусь потом. Еже домой обедай, звони рабочим. Ты как? Всё хорошо? Терпимо. Вернусь к шести. Сегодня поздно начали. Буду ждать. Люблю. О, первый раз вижу от тебя нежности. Как ни странно, я тебя тоже. До вечера. Зейн убрал телефон и огляделся. Хорошо бы я чем-нибудь порадовать. Тут его осенило. Идея была Даниэльзе простой, но при этом гениальной. Он поехал домой, всё организовал, позвонил ремонтникам и пообедал. Когда Дарби приехала, Зэйн накрыл во дворе столик, поставил вазу с цветами из тех, которые позволялось срезать, и достал вино. Ого. Неожиданно. дарби с удивлением осмотрелась. Азот принялся скакать вокруг Зейна, будто не видел его целую вечность. "Я решил, мы заслужили праздник". дарби посмотрела на него. "Почему бы и нет? Я приготовил крюдите". Крюдите французская закуска, нарезка из сырых овощей или фруктов. "Да ладно". Зейн указал пальцем на стол. "Вот. Подумал, это будет неплохим aperitivo к ужину". Ух ты, планируется что-то ещё? и кексы, крюдите на закуску. Кажется, я тебя обожаю. Зен обхватил ладонями её лицо и поцеловал. Хотелось бы. Дарби, вздохнув, положила голову ему на плечо. Давай я приму душ и переоденусь, чтобы соответствовать шикарной обстановке. Я перенёс вещи в комнату для гостей, ту, которая напротив, с широким подоконником. Дарби беззапрокинула голову, посмотрела на него, но глаза затуманились, и она снова уткнулась лбом в его плечо. "Думаю, мы имеем право", добавил Зейн. Она не доверяла голосу, поэтому просто кивнула, крепко обнимая Зейна за шею. "Сейчас", выдавила она. Зейн был готов ждать хоть весь вечер, обнимать ее, пока пёс обнюхивает им ботинки. Какой ты молодец, Зейн. Правда, я говорила себе, что ничего страшного не случилось. Подумаешь, заколоченные окна, дыра от пуль. Дело ведь не в комнате, главное, кто рядом, и комната отличная. Она станет ещё лучше, но пока поживём в другой. Успокоившись, Дарби отпустила его и улыбнулась. Ты теперь из-за меня весь липкий и, кажется, испачкался в пыли. Тебе срочно надо в душ вместе со мной. Ты гений. Только покормлю собаку. Он уже поел. Взяв Зейна за руку, Дарби потянула его за собой. Потом дадим ему сам, знаешь что? А я попробую твой крудите. В душе Дарби смыла с себя грязь после работы, прижалась к мокрому Зейну и избавилась от стресса, который скручивал ей внутренности весь день. Напряжение стекло вместе с водой в канализацию, и сразу стало легче. Тревога вернется потом, но Дарби знала, как с ней справиться при помощи Зейна под струями воды, скользкие от мыла, жадно цепляясь друг за друга, они смывали в себя страхи, освобождая место для радости. Потом, намеренно забыв про реальность, привели зода в экстаз с косточкой, зажгли свечи, разлили вино и весь вечер говорили о чём угодно, лишь бы не о том, что разбудило их нынешним утром. Понемногу сгустились сумерки. Пёс задремал под столом из-за им обоим вина. Готово. Дарби отпила из бокала и кивнула. Да, а ты? Да. Ладно. Для начала расскажи, как дела у Трейси? Хорошо, что мать с ней рядом, и я догадался привести сестру. Девушке не помешает поддержка, чтобы пройти через стадию, я во всем виновата. Над ней долго измывались и физически, и душевно, так что это рефлекс. В моей группе поддержки были женщины, которые автоматически брали на себя вину за всё, что случается вокруг. Ребёнок завалил контрольную я виновата, потому что плохая мать. Вчера лил дождь, хотя его не было в прогнозе я сглазила. Видел таких в роли, поэтому и решил ей помочь. Наверное, в любом случае она какое-то время пробудет в Эшвилле. Трейси боится дрейперов и не зря Думаешь, они захотят отомстить? Это будет глупо, подумал Зейн, пытаясь сгладить ситуацию. Некоторые люди зациклены на месте». дарби. Ты должна знать, что сейчас Дрейперы всё выставили так, будто я убил Клинта. Какой абсурд. Не для них, кажется, Хорас Дрейпер начал что-то осознавать. Правда, это ещё не означает, что остальные не решат отыграться ты тоже замешана, не только потому, что была здесь со мной, но и потому, что Клинт нагадил у тебя дома. Яй сама поняла. Возможно, у него ко мне давние счёты. Наверное, это он ко мне вломился в прошлый раз. Зейн, нахмурившись, заглянул в бокал на него не похоже. Не сам факт, а то, что он ничего толком не взял и не испортил. Хотя забрать трусики, передёрнуть на крыльце из одной серии. На меня-то он злился давно, ведь я отказался брать его в клиенты. В общем, всё возможно. Заин взял дар без руку. как бы там ни было, будь начеку». И ты тоже. Конечно, Ли сравнил отпечатки у тебя дома и в моей офисной системе, что нашли в машине на банках с краской и кистях. Тот придурок, у которого прятался Клинт, дал весь расклад по времени, Объяснил, откуда взялись машина и краска. Скоро придут результаты вскрытия, баллистической экспертизы и токсикологический анализ. Чуть больше времени займет анализ ДНК, но образцы Клинта у них уже есть. Дарби и сама весь день об этом думала. Однако ничто не указывает на убийцу. Верно. Заглянув Зейну в глаза, Дарби похлопала его по руке. Кажется, мистер прокурор, у вас есть версия? Возможно, она покрутила пальцем в воздухе. Прошу. В общем, так. Клинт не был любимчиком в городе. Он общался только с роднёй и придурками вроде Стью Хаббла. Многих откровенно раздражал. Вечно пил, затевал драки, приставал к чужим женам, скандалил с соседями, браконьерствовал на закрытой территории. Один парень, живущий неподалёку, утверждает, будто Клинта с братьями в прошлом году потравил его охотничьих собак. Господи, какой кошмар. Дарби невольно потянулась погладить дремавшего под столом зода. Улик не было, но Лид дал мне почитать досье на Клинта. Там всё очевидно. Можно с уверенностью утверждать, что Клинта в городе не любили. Твоя версия заключается в том, что кто-то увидел, как он едет к нам, проследил за ним и воспользовался удобным моментом, решив отыграться за старое? В частности, да. Но тебя волнует что-то другое? Да, Грэм Бигелоу. Он же в тюрьме. Дарби встревожившись, затраторила. Ли проверял, так Эмили сказала. Грэм в тюрьме подтвердил Зейн. Однако это не значит, что он не замешан в деле. Он просидел за решеткой почти 20 лет. Прекрасно знает, как там все устроено. Есть вероятность, что он договорился с каким-нибудь типом, которому предстояло скоро выйти. Тот человек приехал сюда, стал следить за нами, присматриваться, искать лазейки, Вломился к тебе, зная, как не оставить отпечатки и лишние следы. У Дарби по спине побежали мурашки. Но зачем убивать Клинта? Думаем дальше. Вот он здесь. Врубает клиента, потому что тот поднял шум. Если мы имеем дело с профессиональным преступником, он явно смекалистый тип. Не оставил отпечатков, не стал вламываться в дом. Понял, что вот-вот приедут копы. Решил выждать, подгадать другой удобный случай. Если кто-то из нас сейчас пострадает, на кого прежде всего подумает Ли? На дрейперов. Точно. Значит, этот тип сумеет уйти безнаказанным. В общем, я больше склонен верить в первую версию, однако нельзя сбрасывать со счетов и вторую. Она, кстати, ближе к тому, что предполагал Брауди. Зейн, заинтригованный, разлил остатки вина. У Броуди тоже есть версия, и не одна. В целом, он думает так же, как и ты, что подлецу не всегда нужна причина, только повод. Увы, так и есть. Дарби посмотрела в сторону западных холмов, за которые катилось солнце, заливая их тенями. Мне нравятся эти края. Я живу тут всего и ничего, но вижу, какая вокруг природа, и люди, и атмосфера в целом, Знаю, здесь тоже не обходится без подводных камней. Куда без них? Но такие люди, как дрейперы в городе не в почёте. Она посмотрела на Зейна и подняла бокал. У нас всё будет хорошо, Вокер. Мы замажем все гадости. Да, будем вспоминать, что они там были, только больше их не увидим. И в доказательство свой дом я перекрашу в цвет мандариновой мечты. Зейн судорожно откашлялся. Разве ты не оранжевый? Он самый. А двери и отделка пусть будут цвета танго в березовых тонах. Яркие жизнерадостные оттенки, самое то. Какую краску для офиса выбрал ты? Я купил белую, несколько банок. Да ладно. Дарби пренебрежительно махнул рукой. Можно придумать что-нибудь получше. Милая, это юридическая контора. Дарби подалась к нему. Неужели юриспруденция так скучна? Я не буду красить стены в цвет мандариновой мечты. Я бы предложила тебе морскую флотилию для стены, мистические серые для крыльца. Покажу потом на палитре. Я уже купил белую краску. Ее с радостью заберут обратно и обменяют на любой другой цвет. Ну, же, Живокер, пользуйся случаем. Я тебе покажу. Повторила Дарби. только допьем вино и выгуляем собаку. Белый, стильный и в классическом духе, не сдавался Заин, когда они встали, и Зод, словно по сигналу тревоги вскочил. Скукота. Завтра приедут маляры. Если у них есть хоть капля вкуса, они со мной согласятся. Дарби взяла Заина за руку. У него было подозрение, что его тащат не только выгуливать собаку. Когда Дарби достала палитру, Зейн сам не понял, как согласился поменять краску. Пока они выгуливали пса, мужчина, приехавший в Лейквью и успевший совершить убийство, тоже бродил по городу. Проходя мимо офиса Зейна, он решил остановиться и поглазеть. Какой кошмар, да? Как он и думал, одна из местных провинциалок первой начала разговор. Не то слово. Он постарался добавить в голос эмоций. Гостите в городе. Да. У меня родственники всю жизнь живут в Лейквью. Могу сказать, для нас такое нетипично. Хотелось бы верить. Даю слово. Девушка улыбнулась. Она была молоденькой и симпатичной. Наверное, стоит развлечься с одной из здешних красоток, а потом убить так много приятных перспектив. Кстати, я здесь работаю в адвокатской конторе, стажёрка. Меня зовут Гретхен Филберт, сообщила та дружелюбно, словно щенок. «Дрейк Бингли. Будем знакомы. Но разве он снова посмотрел на исписанные стены, про себя прикидывая, как скоро сядет солнце и успеет ли он закадрить красотку? Разве вам не страшно? Может, самую капельку. Только человек, который это сделал, она прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего. Он больше не вернётся. У нас чудесный город, мистер Бингли. Надеюсь, вам понравится. О, мне уже нравится. Не подскажете, где можно съесть хороший стейк и выпить приличного вина? Хотелось бы поужинать в приятной атмосфере. Да, конечно. Девушка просияла, глядя на него сквозь очки в тонкой проволочной оправе. Мужчина знал, что выглядит точь-в-точь точь как преподаватель, который выбрался в отпуск, решив поработать над книгой. Он немало времени потратил на то, чтобы создать этот образ. Отрастил волосы, отпустил козлиную, как у профессоров, по его мнению, бородку. Из одежды он носил выцветшие джинсы, ботинки и старую футболку с логотипом рок-группы, купленную на блошином рынке. Даже захватил мужскую барсетку, где лежал потрёпанный экземпляр Гроздьев Гнева в мягкой обложке вместе с бумажником, фальшивым удостоверением личности, банданой и 9-миллиметровым глоком, который прихватил из коллекции Шурина. Вам самая дорога в Гренди Гриль это в паре кварталов отсюда, на другой стороне улицы. Звучит неплохо. Скажите, начал мужчина, но его перебила подбежавшая к ним девушка. Гретхен. Прости, опоздала. Люк только что написал, они с Джоном уже у Рикардо, заняли нам столик. Извините, Как и Гретхен, она улыбнулась незнакомцу. Я вас перебила? ничего страшного, просто рассказывала мистеру Бингли, как найти Гренди Гриль. Надо обязательно уговорить Люка, чтобы сводил меня туда не только за пивом, пусть закажет столик. Приятного вам аппетита, крикнула ему красотка номер один, убегая вслед за подружкой. Увы, он упустил свой шанс. Ничего, повезет в другой раз. Мужчина продолжил прогулку, решив, что не помешает и впрямь заглянуть в рекомендованный бар. Возможно, там он подцепит еще одну красотку. Можно даже не слишком молоденькую.